Глава сорок но Ноа. Когда я открыла глаза, то обнаружила, что лежу на больничной койке. У меня очень болели голова и лицо, но душа моя возликовала, когда я увидела Ника рядом. «Наконец-то ты проснулась!» — вскрикнул Николас, целуя мою руку, которую он держал в своих руках. «Что случилось?» — спросила я, не понимая, как очутилась здесь. «Обморок», — объяснил он, глядя на меня беспокойно. Врачи сказали, что ты была психологически вымотана. Тебе дали таблетки, чтобы ты поспала. Я вспомнила все, что случилось. Похищение, побои отца, Ронни. Момент, когда я подумала, что отец вот-вот застрелит меня. И когда он упал на землю весь в крови. Что с ним? Спросила я в ту же минуту. Николас сразу понял, о ком я спрашиваю. Он смотрел на меня нерешительно, но в конце концов ответил. Он не выжил, но Пуля прошла рядом с сердцем, его даже не довезли до больницы. Это было очень странно, но я не почувствовала ничего, кроме облегчения, бесконечного облегчения. «Все кончено», — объявил Ник. «Никто больше не сможет причинить тебе вреда, и я позабочусь о тебе, Ноа». Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами. Я никогда не думала, что все так закончится, что я буду благодарить судьбу за то, что наши родители встретились, «Еще два месяца назад все, что было связано с тобой, казалось мне адом. А теперь...» — сказала я, приподнявшись на кровати. Я взяла его лицо в руки, а он осторожно обнял меня за талию. «Я люблю тебя, Ник. Я безумно тебя люблю». Через мгновение его губы уже целовали мои. Очень аккуратно, но с такой любовью. Такая любовь случается только раз в жизни. Любовь, которая трогает наши сердца и навсегда остается с нами. Любовь, которую мы ищем, и даже та, которую ненавидим. Именно такая любовь делает нас живыми, нужными и единственными для кого-то. И я только что обрела ее.